Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей, мощный с винтом. Для захватывания и удерживания ребер мощный. Держатель пилоруса, детский. Часам к пяти утра она умаялась от крика и слез так, что заснула прямо в кабинете, на смуглом кожаном диване. «Да чего дебильная штуковина!»